Утро того же дня, поселок Дененвальде. Итак, Сольда принял решение не трогаться с места, несмотря на ночное происшествие с Маккензи и предполагаемым неприятельским разведчиком. Сразу же после этого он связался по рации с центром, который одобрил его решение, но вместе с тем приказал задействовать второй пункт заранее разработанного плана. И кроме того, быть готовым еще и к выполнению третьего пункта плана. Конечно, выполнение третьего пункта никак не зависело от Сольда и его людей. Хотя и тут могло случиться все что угодно. И если случится что-нибудь непредвиденное, Сольда и его люди обязаны выполнить третий пункт плана. Но пока Сольда было приказано немедленно задействовать второй пункт плана. Ранним утром, едва только рассвело, в поселке Дененвальде появился Ганс, тот самый, который днем ранее встречался с Уве Штольцем. На этот раз он также намеревался встретиться со Штольцем. Таков был приказ Сольда. А вернее сказать, в этом отчасти и заключался второй пункт заранее разработанного плана. Ганс торопился, ему нужно было застать Штольца дома, пока он не ушел на работу. Ганс успел перехватить Штольца на выходе из подъезда дома, в котором проживал Штольц. «Работа – это, конечно, хорошо. Работа человека облагораживает». Такими словами приветствовал Ганс Штольца. «Но это не означает, что из-за работы можно не замечать старых друзей». Штольц вздрогнул, услышав эти слова. Он не ожидал увидеть Ганса. «Ну, не стоит пугаться!» Насмешливо произнес Ганс. «Во всяком случае, так откровенно. В нашем деле, дружище, не рекомендуется проявлять истинные чувства. Да и к тому же, ничего страшного я с тобой не сделаю. Наоборот, своим появлением я приблизил тебя к заветной цели. Жительство на Западе, заманчивый счет в банке. Надеюсь, ты не забыл мои обещания? Вижу, что помнишь. но ну, так вот, все остается в силе». то вам нужно?» – мрачно спросил Штольц. «Называй меня на «ты», – сказал Ганс. «Не забывай, что мы с тобой старые приятели, а приятели не называют друг друга на «вы». Что мне нужно? Проводить тебя на работу. На чем ты добираешься на работу? На автобусе? Ну, значит, проводить до автобусной остановки. По пути поговорим». «О чем?» Все так же мрачно спросил Штольц. «Ну, старинным приятелям всегда есть о чем поговорить», — ответил Ганс. Они пошли по улице. Поселок просыпался, людей на улицах становилось все больше. Но никто не обращал внимания на Штольца и на Ганса. Они ничем не выделялись. Ни одеждой, ни поведением, ни даже походкой. А потому какой смысл обращать на них внимание? «А разговор у нас будет вот какой», — сказал Ганс. «Настала пора действовать, дружище. Ну а как ты хотел? Своё будущее благополучие ты должен заработать. Просто так ничего не бывает. Увы, это закон мира, в котором мы живём. Хотим мы того или нет». «Что я должен делать?» — после короткой паузы спросил Штольц. «Ничего особенного». С наигранным безразличием произнес Ганс. «Работенка пустячная. А если конкретнее?» «Ну, а если конкретнее?» Здесь Ганс сделал преднамеренную психологическую паузу. «Если конкретнее, то ты должен будешь взорвать склад с боеприпасами на территории военной базы. Все очень просто. Бах, и все. И можно считать, ты на западе». Уж чего-чего от -чего, таких слов от Ганса Штольц не ожидал. Он был согласен передать Гансу какую-нибудь информацию, что-то подсмотреть, кого-то подслушать. Но взрывать склад с боеприпасами? Эти слова ошеломили Штольца. «Что значит «взорвать»?» Тупо переспросил он. «Да вот так, взорвать!» Нахмурился Ганс. Подложить под склад взрывчатку с часовым механизмом, самому заблаговременно отойти подальше и... Что тут может быть непонятного? Да, но... Штольц остановился посреди тротуара. А вот останавливаться не надо, сказал Ганс. На тех, кто идет и неожиданно останавливается, всегда обращают внимание. А ничье внимание нам не нужно. Наоборот, нам нужно быть незаметными. Тот, кто идет вместе с прочими, тот незаметен. Они пошли дальше. Какое-то время Ганс молчал. Молчал и Штольц. Он все никак не мог прийти в себя. Как это так, взорвать склад? Он и делать-то этого не умеет. Он никогда ничего не взрывал. Да, он был на войне, но санитаром в госпитале. А там никто ничего не взрывал. Угадать, что творится в душе Штольца и о чем он сейчас думает, было делом простым. Особенно для многоопытного Ганса. Диверсант проницательно взглянул на Штольца и сказал. «Все это делается гораздо проще, чем тебе представляется. Ты получаешь взрывное устройство, попутно тебе объясняют, как установить на нем нужное время. Ты его устанавливаешь, подкладываешь бомбу под объект, отходишь от объекта как можно дальше. Ну а все остальное произойдет без твоего участия. Не правда ли все просто?» «Кто мне даст взрывное устройство?» растерянно спросил Штольц. «В данный момент это не важно», — сказал Ганс. «Все узнаешь в свое время. К тебе подойдет человек и скажет, сегодня выпадает град. Ты должен будешь ответить. Прогнозы никакого града не обещают». После этого тот человек передаст тебе взрывное устройство. Не беспокойся, никто и не подумает, что это бомба. Она будет выглядеть, как автомобильный карбюратор. Обычное дело. Шоферу передают запчасть от машины. Этот же человек расскажет, как установить на взрывном устройстве нужное время. Там все просто, так что не перепутаешь». «А что будет потом?» спросил Штольц. «Потом это когда?» — не понял Ганс. «Что будет со мной?» «А, с тобой! Ты жди. Через день или два, после того, как ты все сделаешь, мы встретимся с тобой еще раз. И я научу тебя, как перебраться на ту сторону. Бояться тебе нечего. Никто на базе тебя ни в чем не заподозрит. Ты обычный вольнонаемный шофер, а шоферы складов с ракетами не взрывают». а если вы меня обманете спросил штольц то есть прищурился ганс я сделаю дело, а ты ко мне не придешь приду усмехнулся ганс нам не выгодно чтобы ты оставался здесь как никак ты исполнитель акций да к тому же еще и свидетель то есть при случае много чего можешь рассказать. И вот, чтобы ничего такого не случилось, мы и переправим тебя на ту сторону. Разумеется, вместе с семьей. И живите себе, и радуйтесь. На первый взгляд слова, сказанные Гансом, были вполне логичными и убедительными. Действительно, оставлять здесь Штольца после всего, что случится, ни у Ганса, ни у тех, кто стоял за ним, не было никакого резона. Ведь он, Штольц, и впрямь будет не только исполнителем, но еще и опасным свидетелем. Опасным для Ганса и тех, кто стоит за ним. Но вместе с тем, что-то Штольца в словах Ганса смущало. Не было у него доверия к его словам. А почему, непонятно. «А что, если я все-таки откажусь?» — спросил он. «Что тогда?» «Что тогда?» — спокойно переспросил ганс и по всему чувствовалось, что он ожидал такой вопрос. «А тогда мы сдадим тебя штази, и над тобой устроят какой-нибудь показательный суд, как над разоблаченным солдатом фашистской армии, со всеми печальными для тебя и твоей семьи последствиями. Могу даже сказать, какими будут эти последствия». «Не надо!» – махнул рукой Штольц. «Насколько я понял, это означает, что ты согласен». — усмехнулся Ганс. — Согласен. — Вот это другой разговор. Ганс хлопнул Штольца по плечу. — Не бойся, все будет нормально. И вообще, беззаботная жизнь на Западе — это намного лучше, чем за стенки штази. Можешь поверить мне на слово. Подошли к автобусной остановке и распрощались. — Ну, жди, когда к тебе подойдет тот человек, о котором я говорил. «И не забудь пароль!» — сказал на прощание Ганс. Ганс ни в чем не соврал Штольцу. На воинской базе действительно был замаскированный агент западной спецслужбы. Это был немец из вольнонаемных. Он числился механиком в гараже. Он-то и должен был в установленное время передать Штольцу взрывное устройство, замаскированное под карбюратор. Что же касается всего остального, то есть переправки Штольца и его семейства на запад, то тут дело обстояло сложнее. Действительно, оставлять Штольца хоть в городе, хоть вообще в Восточной Германии, было нежелательно и даже опасно. После того концерта, который состоится на базе, штази буквально-таки будут рыть землю носом, чтобы найти виновных. Да если бы только штази. База-то советская. А значит, к расследованию подключится и КГБ. А уж с ним-то шутки плохи. Уж сотрудники КГБ свое дело знают, и поэтому нет никакой гарантии, что они не разыщут того, чьими руками был устроен концерт, то есть Штольца. И что тогда? А тогда Штольц все им расскажет. Быть того не может, чтобы не рассказал. Штольц трусливый слизняк да и в КГБ умеют допрашивать. Многого, конечно, он и мне расскажет, так как знает мало, но все равно ничего хорошего в этом нет. Поэтому Штольца лучше вывести из игры, и тут есть два варианта. Или переправить его на запад, или... С переправкой на запад, конечно, возникнут дополнительные хлопоты. Тем более, что переправлять Штольца нужно будет вместе с его семейством. А кому они нужны, дополнительные хлопоты? Особенно если речь идет о таком малозначимом персонаже, как Штольц. Ведь кто он такой, этот Штольц? По сути, он одноразовое оружие. Кому нужно возиться с одноразовым оружием? Поэтому будет лучше ликвидировать Штольца. Убить человека, кем бы этот человек ни был, всегда проще, чем возиться с ним. Переправлять его на запад, одаривать деньгами. Тем более, что и денег-то никаких для Штольца не припасено. Круглый счет, якобы ожидающий его в Западном банке, это всего-навсего легенда. Заманчивая легенда, на которую охотно клюют простаки вроде Штольца.